он пожал плечами, вернее, хотел это сделать, и двинул одним только левым плечом. Как и его усмешка, это движение получилось странно однобоким. «Но чем же вы сами объясняете то, что случилось с вами? Где гнездится болезнь? — В мозгу», — тотчас ответил он. «Это...» «Это все от моих проклятых головных болей!» «Они были только симптомом болезни», — сказал я. Он кивнул. «Все это непонятно. Я ни разу в жизни не болел. Но вот какая-то дрянь завелась в мозгу» рак или другая какая-нибудь опухоль, но она пожирает и разрушает все, поражает нервные центры и поедает их клетку за клеткой, судя по боли, которую я терплю. И двигательные центры поражены тоже, заметил я, по-видимому. И все проклятие в том, что я обречен лежать вот так, в полном сознании, с неповрежденным умом, и отдавать концы один за другим, постепенно порывая всякую связь с миром. Я уже потерял зрение, слух и осязание покидают меня, И если так пойдет дальше, скоро я лишусь речи. И все равно буду пребывать здесь, на этой земле, живой, полной жажды действия, но бессильный. Когда вы говорите, что будете пребывать здесь, то подразумеваете, надо полагать, «Вашу душу!» — сказал я. «Чушь!» — возмутился он. «Я подразумеваю только, что высшие нервные центры еще не поражены болезнью. У меня сохранилась память. Я могу мыслить и рассуждать. Когда это исчезнет, исчезну и я». Меня не будет. Душа. Он насмешливо рассмеялся и лег левым ухом на подушку, давая понять, что не желает продолжать разговор. Мы, смот, принялись за работу, подавленные страшной судьбой, постигшей этого человека. Насколько тяжкой была его участь, нам еще предстояло вскоре убедиться. Казалось, это было грозным возмездием за его дела. Мы были настроены торжественно и серьезно, и переговаривались друг с другом в полголоса. «Можете...» «Снять наручники!» — сказал нам волк Ларсен вечером, когда мы стояли у его койки, обсуждая, как нам с ним быть. «Это совершенно безопасно. Я ведь паралитик. Теперь остается только ждать пролежней». Он опять криво усмехнулся, и глаза мод расширились от ужаса. Она невольно отвернулась. «А вы знаете, что улыбка у вас кривая?» — спросил я его, думая о том, что ей придется ухаживать за ним и желая избавить ее от этого неприятного зрелища. В таком случае я перестану улыбаться».